Глава 10 Граф Сигур нас встречал на самой кромке каменного плато, на котором располагался скит, а за ним чинно, сомкнув ряды, стояли больше десятка монахов. Жутковатое зрелище, надо сказать. Как только они нас увидели, то бросились помогать затаскивать гражданина Кейфа. Я, если честно, не рассчитывала на такой теплый прием, поэтому несколько оторопела, как, впрочем, и остальные. Совместными усилиями наша ноша была втянута наверх, и ее тут же унесли послушники. За ними побежал барон Лери, но был остановлен, скакнувшим прямо перед ним Ирбисом. «Теперь мы о нем позаботимся, не беспокойтесь», — мягко сказал граф, кивнув на свою свиту. «Это мой пациент», — возмутился целитель. «Я должен быть рядом». «Сейчас в этом нет необходимости, поверьте. О моем лучшем ученике позаботятся, к тому же у вас есть чем заняться». Световик обвел рукой наши сильно потасканные ряды. «Вы правы», — смутился барон и потупил взгляд. «Кто старший экспедиции?» «Граф Лоор, к вашим услугам». Кер вышел вперед и поклонился почтенному старцу. «Лоор, значит?» «Хорошо, очень хорошо. Граф, мне необходимо, чтобы вы в деталях описали, что произошло с Кейфом. Вас, леди Де Мур, я тоже прошу присутствовать. Полагаю, вам...» «Срочная медицинская помощь не нужна?» «Да, всех остальных сейчас проводят в келье, обед через час». Я, как заведенный болванчик, покачала головой, в которой стояла звенящая пустота. «Все, плакала моя маскировка. Вот так буднично взяли и раскрыли мою великую, не побоюсь этого слова, тайну. Ой, что теперь будет? За моей спиной никто не проронил ни слова». Пока мы шли до домика старика, но всё это время мне от взгляда вжгло спину. И не все из них были заинтересованы любопытными или обиженными, вероятно, Ридика. Были и откровенно злые, и завистливые. И это понятно. Одно дело, когда с первым парнем на деревне встречается какая-то безродная номерианка, у которой в этом мире всё равно нет ни шанса. Представительница одного из великих домов — это уже совсем другой калинкор». Да, чудится мне, что кто-то только что обломал загребущие коготочки, но это не значит, что можно расслабиться. И факт того, что мы с меня вот ни разу не успокаивает. Через несколько минут мы с Киром чинно и благородно сидели на мягком диване в домике графа Сигура и пили чай с какими-то местными травами. Ещё раз осмотрев мой потрёпанный вид и глубокие грязные царапины, старец покачал головой и всё же оказал мне медицинскую помощь. Всё же магия света — потрясающая штука, уникальная, потому что кроме полностью в один момент заживших ран, также полностью восстановилась и одежда, помимо одного кармана куртки, который был вырван с корнем. Так-так, значит, сращивать неживую материю он умеет, а вот создавать — нет. Так и запишем. Потом последовал недолгий рассказ про то, что мы видели, слышали и чувствовали во время заклинания световика — Оказалось, что к словам парня мне есть что добавить, потому что он, как маг тьмы, не видел и третье. «Спасибо за подробный рассказ. И не сердись, деточка, что я раскрыл вашу сосконом великую тайну. А я была не слишком довольна, что в одном из великих домов скрывают наследницу. Точнее, в двух», — кивнула Накира. «Ведь твой суженный, разумеется, был в курсе». Редка Демуров почти угасла, и наша богиня этим весьма опечалена, как и тем, что ты не желаешь полностью принять этот мир. «Чем мне это грозит?» — тут же выпалила я, даже толком не успев подумать, и сама испугалась своего вопроса. «Чем? О, наша великая богиня не одно из злобных языческих божеств вашего и других миров. Но если она отворачивается от человека или от другого существа...» От него отворачивается удача. Если она кому-то благоволит, как вам, — обезоруживающе улыбнулся монах, — то не стоит от по глупой прихоти. Это не говоря про то, что лорду-де-Муру тоже не очень выгодно все скрывать. Он не может занять полноценное место в Совете Великих Домов, являясь последним из рода. «Он не говорил?» — растерялась я. «Конечно, не говорил, потому что его это совершенно не волнует». Нет ничего проще для мужчины, нежели обозавестись наследником, признав даже незаконно рождённого. Ну, если ему это не надо, тогда зачем? Затем, что грядут смутные времена, и голос твоего дяди может быть решающим. В таких делах всегда на первом месте стоит политика, уж потом чьи-то интересы, вздохнул Кир. Ну да, ради неё растопчато не заметят, к тому же я не наследница вовсе, так, побочная ветвь. «Зато я наследник, а ты моя суженая», — возразил парень. «Да, с этой точки зрения все выглядит иначе. Если что-то случится со мной, что-то случится и с ним, а значит, без наследника останется именно дом Луоров. Ох, блин, да у меня же мишень на спине нарисована». «Не говорите никому, что мы суженые, пожалуйста». «Я согласен с Линой, это может быть опасно для нее, так что прошу вас держать это в тайне». «Хорошо, это вполне выполнимо, но я хочу сделать все по правилам и совершить ритуал привязки». «Какой ритуал?» — поперхнулась я. «Привязки», — спокойно ответил старец. «Сейчас между вами множится непонимание и конфликты, вы нервничаете, обвиняете друг друга и себя. Пока это мелкие неприятности, но потом это может стать проблемой». «Но мы же уже привязаны и будем любить друг друга до гроба, какая разница, будут споры или нет?» «Да, в общем, никакой, кроме разбалансированной ауры и истрепленных нервов. Уже сейчас вы оба быстрее выдыхаетесь, это понемножку будет усугубляться. Но в итоге не критично. Без привязки можно жить, но надо ли, раз вы оба здесь?» «Но ведь это важное событие, должны быть родственники, подготовка...» «Лина...» — Кир взял меня за руку и посмотрел в глаза. «Успокойся, котенок, это не свадьбы, это просто один из стандартных ритуалов, которые облегчат нам жизнь, не более того. Нам в любом случае нужно было это сделать как можно скорее. Я планировал зайти в столичный храм, либо в выходной, либо на летних каникулах». «И ничего не сказал?» «Да как-то повода не было, а потом со всеми этими событиями совсем из головы вылетело. Извини». «Ладно, чего уж там?» — махнула я рукой. «Тогда план такой», — весело заговорил граф Сигур. Вы сейчас идёте на обед, который начнётся через пять минут, опаздывать нельзя, двери столовой зала закрываются и больше никого не впускают. Потом отдыхаете до вечера, приводите себя в порядок, и на закате я провожу ритуал. К сожалению, когда дело касается совместных ритуалов света и тьмы, проводить их можно только на границе дня и ночи. Но вам же надо набираться сил, чтобы помочь гражданину Кейфу. Может, потом как-нибудь? «Да, я отчаянно трусила, потому что ритуал — это уже не просто слова о суженном, это серьёзно!» «Не волнуйтесь, милочка, его ритуал всё равно можно будет провести только через два дня, при полных лунах! А теперь быстрее на обед!» Старик практически вытолкал нас за дверь. «Как мы бежали! Как-то так получилось, что граф Сигур никакими ценными указаниями, в какую сторону идти, нас не снабдил, поэтому...» предположив, что та вереница монахов, которая скрывается в противоположном от домика строении монастыря, тоже идет на обед, мы ринулись за ними. Двери перед нами уже начали закрываться, но мы успели заскочить в помещение буквально в последний момент. Перед нами стояли ряды столов, за которыми сидели люди, много людей. Не знала, что в обители столько монахов. Все они разделялись по цветам плащей, то есть по своим базовым стихиям. Наши сидели отдельно от остальных у дальнего конца зала. Мы с Киром тоже плюхнулись на скамейке и за столом установилась гнетущая тишина. Впрочем, ненадолго. Парням было абсолютно всё равно, кто кем кому приходится, поэтому они сначала начали перебрасываться шутками, а потом и вовсе заговорили на тему того, какие у нас дальше планы. К обсуждению подключились ещё две девушки-старшекурсницы. А вот особистка ещё одна продолжали очень недобро сверлить меня глазами. Ридика же уставилась в стол, похоже, обидевшись окончательно и бесповоротно. Время текло, а кормить нас, видимо, никто не собирался. За соседними столами также текла непринужденная беседа. Мы-то с Кером пропустили инструктаж, и я не знала, что тут перед молитвой Аи и, собственно, трапезой принято некоторое время делиться мыслями, достижениями, планами и так далее. В общем, вести светскую беседу, на которую не находится времени в другие часы. Продолжалось это недолго, от силы минут пятнадцать-двадцать. А потом в зал вошел граф Сигур, началась, собственно, молитва. Точнее, вознесение благодарности богини за все подряд. Делалось это сугубо про себя в абсолютной тишине. Никаких спецэффектов, магических огней или звезд с неба, просто порядка пяти десятков мужчин и женщин некоторое время сидят в тишине, уставившись в пространство перед собой. На самом деле, жуткое зрелище». Вспомнив о том, что старец очень рекомендовал не злить Айо, я тоже поблагодарила ее за любимого мужчину, за вновь обретенного родственника, за силу, за то, что мы выбрались из дикого мира в конце концов. А потом у меня перед мысленным взором появилась крылатая кошка в цветах моих стихий и благосклонно кивнув рассеялась. Ого, кажется, я только что получила благословение или что-то типа того, или мне просто дали понять, что меня услышали. «Интересно, кроме меня эту проекцию богини еще кто-то видел?» Я осмотрелась. Нет, у других цветные кошки не появлялись, но в какой-то момент их взгляд снова становился осмысленным. Скорее всего, они либо просто закончили благодарить и вернулись в наш мир, либо тоже увидели воплощение Аи в своем сознании. Надо будет потом у Кира спросить. Я бросила взгляд в сторону световика, и он мне кивнул. «Значит, он в курсе, что мне ответили». А дальше случилось еще одно чудо. Ну, как чудо. Для меня вполне себе, а вот остальные восприняли как данность. На наших столах появилась еда. Много еды. И полная сервировка, как в ресторане. Вот просто взяла и появилась из воздуха в один момент. Брауни сняли полок невидимости. «Так делается, чтобы не отвлекать людей посторонними запахами и видами от общения и молитвы», шепнул кирнауха а глубокомысленно протянула я, но не стала вдаваться в подробности и принялась за еду. Благо, что нормальной горячей еды в спокойной обстановке я не видела уже давно. Невиданная роскошь. Не надо никуда бежать, чтобы мучить свой мозг сканированием. Не нужно ни от кого защищаться. Красота и вкуснота. Это было великолепно. Просто праздник живота какой-то. Много новых, доселе неизвестных блюд, которые я даже не знала, как правильно есть. Пришлось подсматривать за остальными. Но каждая из них было восхитительно рассыпалось во рту яркими вкусами и манила божественными запахами. Когда мы наелись до отвала, ребята проводили нас в жилой сектор, точнее, каменные кельи, выдолбленные в скале. У каждого была своя собственная жилплощадь. Нет, мне тут однозначно нравится «Остаюсь жить». Моя комната-келья не создавала ощущений, выдолбленные в скале дыры, в которой можно только спать. Здесь было всё. Кровать, тумбочка, шкаф, стул, стол, светильник над ним. Единственное, санузел был один на блок из шести комнат, то есть на шесть человек. Ну да, мы живали и в худших условиях. Получилось, что мы заняли полностью один гостевой блок. Ещё два оккупировали парни. Но там оставались ещё две свободные кельи. Везёт им, очередь в душ будет меньше». Похоже, что в монастыре бывает довольно много постояльцев или паломников, если учесть, что это только четверть из гостевого фонда. Девчонки уже успели привести себя в порядок, а вот я нет, поэтому срочно побежала опробовать чудеса местной сантехники, которые ничем не отличались от школьной. А когда вернулась, около моей комнаты на корточках сидела Ридика. Увидев меня, она встала, и вид у нее был очень решительный. «Надо поговорить». «Проходи». Махнула я рукой в келью. Сама расположилась на кровати, а подруга взяла стул и села напротив, сложив руки на коленях. «Кем тебе приходится, Дикан Мур?» Ровным голосом, не предвещающим ничего хорошего, спросила она. «Дядей. Моя мать, его родная сестра. Почему ты выдавала себя за иномерянку?» Я не сразу, признаться, осознала суть вопроса. «Я не выдавала. Я действительно родилась и прожила восемнадцать лет на земле. Не ври. Ты постоянно лжёшь. «Можешь хоть сейчас этого не делать!» — закричала она. «Я не вру!» И, предвещая следующий вопрос, я понятия не имею, как моя мать оказалась на земле. Просто оказалась. А потом вышла замуж за моего отца, котова Алексея Михайловича. Через три года родилась я. Она умерла, когда я была совсем маленькая, и ничего мне не рассказывала о Шалае. Отец, я полагаю, тоже не знал. «Значит, ложь у вас в крови!» «Прекрати, Рит!» Я сама узнала пару месяцев как — Мне было очень неприятно. Солгала ли я? Нет, скорее, просто скрытничала и договаривала Но я ведь и не обязана была всем рассказывать. «Почему не сказала?» — вторимая мыслям спросила она. Не хотела, чтобы отношение ко мне изменилось, неважно, в лучшую или в худшую сторону, да и сложновато было бы всё это объяснить. Да уж, подруга понемногу всё же расслабилась. «Но мне-то ты могла сказать...» «Сначала мне рассказала, что Кир твой суженый, потом, что племянница Лорда де Мура. Ты мне совсем не доверяешь? Я бы не стала болтать». И опять тот же вопрос, который мне два дня назад задал Лор. «А что я ей могу ответить? Думаю, лучше правду». «Рит, замялась? Я не то чтобы не доверяю, просто это очень серьезной информация она может быть опасна. Я не хотела тебя ставить под удар. Это плюс к тому, что я сказала раньше». Не хочу, чтобы твое отношение поменялось. Я понятия не имела, как ты прореагируешь на то, что я из Великого дома, да и остальные тоже. Мне не нужна такая популярность. Я и говорю, не доверяешь, — буркнула она. Может, ты и права. Она в недоумении уставилась на меня. Я была несправедлива к тебе, прости. Мне правда очень стыдно. Ладно, — картинно вздохнула подруга. На самом деле я понимаю твои доводы, — Но готовься к тому, что Орин сожрет тебя с потрохами, когда узнает. У меня есть подозрение, что уже знает. Все же она принцесса сильнейшего клана. Они наверняка отслеживают такие моменты и донесли до нее информацию. Ну да, логично. Ты больше не злишься?» Аккуратно спросила я ее. «Да я и не особо злилась. Просто было немного обидно и хотелось все прояснить». «Спасибо, что простила». «Если ты сейчас полезешь обниматься и пустишь сентиментальную слезу, то я тебя побью, ну или постараюсь», — хмыкнула Рид. «Потому что тогда ты не Лина, тебя подменили». После этих слов мы весело расхохотались, напряжение спало. Потом Ридика мне рассказала про распорядок и про то, чем мы тут будем заниматься. Оказывается, жрецы всерьез озаботились нашими знаниями, умениями и навыками и решили, что делать перерывы в учебе не гоже». В общем, завтра у нас с утра начнутся занятия по магическому фехтованию и боевым заклинаниям своих стихий. Это очень полезные знания. Я скажу, особенно в рассвете того, что происходит вокруг. Правда, если я часть все уже успела освоить благодаря дяде Киру и Милору, то вот Рид предстоит попотеть. Еще у нас будет доступ к публичной части библиотеки монастыря, что, как я поняла, из радостного визга подруги очень круто. естественно нас не оставят голодными и будут кормить правда тут какое- то зверское расписание подъем затемно и часовое бдение в храме нам весь час стоять не обязательно главное будет происходить в первые несколько минут но не идти же потом досыпать до завтрака еще одним важным моментом было то что ходить в гости друг к другу не запрещалось в том числе представителям разного пола главное чтобы это не происходило после заката Не знаю уж, почему такие правила и что делать потом оставшийся вечер, но со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Впрочем, грех жаловаться, потому что новость очень приятная, я порядком соскучилась по Киру. Так, поболтав еще немного, я решила отдохнуть, потому что я уже черти сколько не лежала в нормальной постели, и она меня прямо манила».